печать как коллективный организатор. В своей статье "До корня" смотрите 98 номер Правды. Ингулов затронул важный вопрос о значении прессы для государства и партии. Видимо, для подкрепления своей мысли он сослался на организационный отчёт ЦК, где говорится о том, что пресса прокладывает неуловимую связь между партией и рабочим классом, связь, которая по своей силе равняется любому передаточному аппарату массового характера, что печать самое сильное оружие, при помощи которого партия ежедневно, ежечасно говорит с рабочим классом. Смотрите настоящий том, страница 204. Примечание редакции. Но в своей попытке разрешить вопрос Ингулов допустил две ошибки. Во-первых, он исказил смысл цитаты из отчёта ЦК. Во-вторых, он упустил из виду важнейшую организационную роль печати. Я думаю, что ввиду важности вопроса следовало бы в двух словах остановиться на этих ошибках. Первое Смысл отчёта вовсе не в том, что будто бы роль партии ограничивается задачей говорить с рабочим классом, между тем как партия должна разговаривать с рабочим классом, а не только говорить. Ничего кроме пустой эквилибристики не представляет противопоставление формулы говорить формуле разговаривать. На практике и то и другое представляет неразрывное целое, выражаясь в непрерывном взаимодействии между читателем и писателем, между партией и рабочим классом, между государством и трудящимися массами. Это явление имело место с самого начала существования массовой пролетарской партии, ещё со времён Старой искры. Ингулов не прав, думая, что такое взаимодействие началось лишь спустя несколько лет после взятия власти рабочим классом в России. Смысл цитаты, взятой из отчёта ЦК, заключается не в говорении, а в том, что печать прокладывает связь между партией и рабочим классом, связь, которая по своей силе равняется любому передаточному аппарату массового характера. Смысл цитаты в организационном значении печати. Именно потому и попала печать как один из приводных ремней между партией и рабочим классом в организационный отчёт ЦК. Ингулов не понял цитаты и невольно исказил её смысл. Второе. Ингулов подчёркивает агитационную, обличительную роль печати, полагая, что этим исчерпывается задача периодической печати. Он ссылается на ряд злоупотреблений в нашей стране, указывая, что обличительная работа печати, агитация путём печати представляет корень вопроса. Между тем ясно, что при всём значении агитационной роли печати, организационная её роль является в данное время наиболее животрепещущим моментом нашей строительной работы. Дело не только в том, чтобы газета агитировала и обличала, но прежде всего в том, чтобы она имела богатую сеть работников, агентов и корреспондентов по всей стране, во всех промышленных и земледельческих пунктах, во всех уездах и властях, чтобы нить от партии через газету проходила ко всем без исключения рабочим и крестьянским районам, чтобы взаимодействие между партией и государством с одной стороны, промышленными и крестьянскими районами с другой стороны, было полная Если бы такая популярная газета, как, скажем, Беднота, время от времени созывала конференции своих главных агентов в различных пунктах нашей страны для обмена мнениями и учёта опыта, а каждый из этих агентов в свою очередь созывал бы конференции своих корреспондентов по своим районам, пунктам и властям для той же цели, то этим был бы достигнут первый серьёзный шаг не только в деле установления организационной связи между партией и рабочим классом, между государ и самыми глухими уголками нашей страны, но и в деле улучшения и оживления самой печати, улучшения и оживления всего состава работников нашей периодической печати. Примечание. Беднота, ежедневная газета, орган ЦК ВКПб, издавалась с марта 1918 года по январь 1931 года. такие конференции и такие совещания имеют, по-моему, гораздо более реальное значение, чем всероссийские и иные съезды журналистов. Газета как коллективный организатор в руках партии и советской власти, газета как средство завязать связи с трудящимися массами нашей страны, исплатить их вокруг партии и советской власти. В этом теперь очередная задача печати. Не лишне будет восстановить в памяти читателя несколько строчек из статьи товарища Ленина, с чего начать. Написана в 1901 году об организационной роли периодической печати в жизни нашей партии. Роль газеты не ограничивается однако одним распространением идей, одним политическим воспитанием и привлечением политических союзников. Газета не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор. в этом последнем отношении её можно сравнить с лесами, которые строятся вокруг возводимого здания, намечают контуры постройки, облегчают сношение между отдельными строителями, помогают им распределять работу и обозревать общие результаты, достигнутые организованным трудом. при помощи газеты и в связи с ней сама собой будет складываться постоянная организация, занятая не только местной, но и регулярной общей работой, приучающей своих членов внимательно следить за политическими событиями, оценивать их значение и их влияние на разные слои населения, вырабатывать целесообразные способы воздействия на эти события со стороны революционной партии. Одна уже техническая задача обеспечить правильное снабжение газеты материалами и правильное распространение её. Заставляет создать сеть местных агентов единой партии, агентов, находящихся в живых сношениях друг с другом, знающих общее положение дел, привыкающих регулярно исполнять дробные функции общерусской работы, пробующих свои силы на организации тех или иных революционных действий.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 приятеля и нападать на него там и тогда, где всего менее ожидают нападения. Примечание. Владимир Ильич Ленин. Сочинения. Издание третье, том 4, страницы 111-112 и издание четвёртое, том 5, страницы 10-11. Товарищ Ленин говорил тогда о газете как об орудии строительства нашей партии, но нет оснований сомневаться в том, что сказанное товарищем Лениным целиком применимо в нынешней нашей обстановке партийного и государственного строительства. Эту важную организационную роль периодической печати Ингулов упустил из виду в своей статье. В этом его главная ошибка. Как могло случиться, что один из главных работников нашей печати проглядел эту важную задачу? Вчера один из товарищей говорил мне, что Ингулов, видимо, кроме задачи разрешить вопрос о печати, ставил ещё другую, побочную задачу уколоть кого-то и почесать кому-то пятки. Сам я не берусь утверждать этого и далёко отрицать право за кем бы то ни было ставить себе, кроме прямых задач, и побочные задачи. но нельзя допускать того, чтобы побочные задачи могли хотя бы на минуту заслонить прямую задачу выяснения организационной роли печати в деле нашего партийного и государственного строительства. Правда. 99 номер 6 мая 1923 года. Подпись Иосиф Сталин.